Через 5 минут все три корабля легли на новый курс, и теперь могли вести огонь из шести орудий каждый. Однако Стэман вполне резонно посчитав, что задача временно выполнена, и сам приказал отвернуть от противника. Действительно, японцы сейчас на курсе, который не приближает, а с каждой секундой отдаляет их от охраняемого транспорта. Зачем терпеть огонь противника? На сближении и отходе Богодырь добился пяти попаданий. Четыре в Ицукусиму, одну в Хасидате. Сам он получил два 120 мм снаряда. Итог вылазки. выиграно минимум 40 минут. Ицукусима потеряла еще одно орудие. Другой снаряд, попавший в барбет, отрикошетил и разорвался на верхней палубе, красиво разбросал сложенные в середине корпуса шлюпки. Еще два разворотили ей борт, в метре на два линии. Богатырь отделался пробоиной в носу и взрывом на броне носовой башни. Крупнокалиберное орудие СИМ в который раз продемонстрировали свою полную несостоятельность. Несмотря на сближение до 25 кабельтовых, их устаревшие механизмы наведения не смогли обеспечить быстрого захвата перемещающегося крейсера. Неудивительно, они проектировались для поражения столь же древних и неверопливых китайских броненосцев, единственный выживший из которых сейчас тщетно пытался догнать отряд СИМ. Да и сами СИМИ были абсолютно неправильной платформой для столь крупных пушек. Их трясло на скорости, валяло на волне, валило в крен на циркуляции, да и просто вращение столь массивного орудия при наведении на цель, отстоящего от оси корабля более чем на два десятка градусов, вызывало легкий крен, что тоже не способствовало снайперской стрельбе. Богатырь, отбежав на полном ходу на полсотни кабельтовых, лег на другой галс, уравнял ход с японцами и прекратил огонь. Удивленный паузой в обстреле Катаока не мог даже представить, что русские решили посредине боя пробанить орудия правого борта и обеи башен. Поэтому перерыв в стрельбе богатыря был отнесен на якобы полученные им серьезные повреждения. Информация о чем была занесена в рапорта боя, а оттуда попала в официальное японское описание военных действий на море в 1937 году Мэйдзи. Наведя марафет на ствол орудий, богатырь стал спокойно, размеренно и неторопливо опустошать погреба левого, до сих пор не стрелявшего борта. Определив противника пристрелкой, крейсер снова развернулся и, увеличив скорость до максимальной, пошел на очередной заход. На этот раз каталка приказал отвернуть заранее, надеясь нашпиговать богатырь с 120-мм снарядами на сближение. Стэмман на провокацию не поддался и богатырь отвернул практически одновременно с японцами. Выиграны еще полчаса, японцы отделались тремя попаданиями, русские получили один снаряд, все без серьезных повреждений. Третью итерацию Котаока решил не отворачивать до последнего. Сблизившись на 25к вельтовых, Стэмман понял, что на этот раз что-то пошло не так. Японцы не сворачивали. Лезть самому на был было резон, зато появилась возможность сделать классический кроссинг Т, что он и попытался сотворить, отвернув вправо. Катарока тоже жил в бою на параллельных курсах, поэтому мгновенно дал приказ сигнальщикам поднять сигнал, подготовиться к повороту влево. Сам он стоял на правом крыле мостика Ицукусимы и, не отрывая от глаз наведенного на богатырь бинокля, ловил малейшее движение противника. При этом он самурайской невозмутимостью не обращал внимания ни на выстрелы своих орудий, ни на взрывы русских снарядов. Увидев, что на новом курсе с богатыря стреляют семь орудий, Одна из установленных на верхней палубе пушек была повреждена осколками от близкого разрыва и сейчас экстра и ремонтировалась. А его отряд отвечает всего из пяти. Он прокричал сигнальщику в трубу. Лево на борт, поднять сигнал к повороту, все вдруг. При этом на от очередного близкого попадания он, как и положено самурая, внимания не обратил, хотя от сотрясения его почти сбило с ног. К его удивлению, хотя Мацусима и Хосидата исполнительно отвернули влево, Лахман упрямо шел по прямой. Опустив на конец бинокль, Катаока раздраженно прикрещал в сторону рубки «Я сказал влево». Никакой вразумительной реакции на его приказ опять не последовало. Как не последовало и уставного ответа. Оставив своего начальника штаба, на камуру наблюдать за богатырём, взбешённый Катаока обижал рубку и протиснулся внутрь через узкую, прикрытую бронеплитой дверь. Внутри он увидел картину тотального разрушения. Русский шестидюймовый снаряд попал в амбразуру, вернее он ударился о ее края. Его закрутило и искорёжило настолько, что взрыватель не сработал, но все же протиснулся внутрь. В принципе старая бронерубка японского крейсера на такой дистанции не удержала бы русский снаряд, и попади он просто в переборку. Ещё неизвестно, было бы это лучше или хуже. После пробития нормальной брони снаряд скорее всего взорвался бы. Ну и просто череда рикошетов, разваливающейся баланки весом 40 кг на скорости почти в два маха, не оставила никому из находившейся рубки ни малейшего шанса остаться в строю. За да что там в строю, просто в живых остался только рулевой, лежавший сейчас без сознания, контуженный и со сломенными ногами, под грудой тел и обломками рулевой колонки. Останки командира крейсера, капитана первого ранга Нарта и вовсе были позже опознаны только по меткам на одежде. Руль, машина, телеграф, облувшоты и прочие приборы управления крейсером были заляпаны кровью и изкорёжены до состояния абсолютно исключающего их дальнейшее использование. При этом у продолжала идти на сближение с русским крейсером на максимальной для нее скорости, с каждой секундой отрывая все дальше от своих сестершипов, командиры которых недоумевали по поводу того, что именно задумал их флагман. Попадание в руку осталось незамеченным на них. В отчаянной попытке хоть как-то Увести свой флагман с курса, ведущего на сближение с богатырём, Катаука послал Гонцов в машинное и румпельное отделения с приказами, соответственно, полный назад и лево на борт. К сожалению для японцев, оба посыльных добрались почти одновременно. В результате стоило носу старого крейсера начать валиться влево, как переведенная на полный назад машина сделала руль практически полностью неэффективным. Ицукусима беспомощно раскорячилась между богатырём и остатками японского отряда, постепенно теряя скорость и медленно подставляя борт богатырю. Русский крейсер немедленно воспользовался беспомощным положением японского флагмана и, развернувшись на 180 градусов, встал на курс, на котором он закрывался ицукусимой от огня Мацусимы и Хасидаты. На тех командиры наконец-то поняли, что их адмирал попал в переплет и ринулись ему на помощь. К этому моменту Ицекусима приблизилась к богатырю на недопустимые 15 кабельтовых. «Куда же его несет-то?» – недоумевал на мостике богатыря Стэнман. «Ведь мы его, если он от них отвернется, утопим за 5 минут. Сейчас подойдем на пистолетный выстрел и зарудим его артогнем и едобьем минами. А вот сближаться на этот самый пистолетный выстрел я вам категорически запрещаю. Прервал уже набравшего воздуха для отдачи приказа Стэнмана Руднев». Риск получить повреждения, из-за которых придется ставить богатыря в док, превышает сомнительную славу от утопления этой древней калоши. У нас и так очередь в док, как к модному дамскому парикмахеру, на два месяца вперед расписано. Через неделю выводим варягай, сразу на три недели рюрик. Чистка днища, слава богу, не нужна, медь, хотя и ее после зимних походов надо чинить. А еще ремонт, установка орудий и добронирование конечностей котельным железом по ватерлинию обязательно. А затем еще по на громобой Россию для того же, но по усеченной программе. Потом еще трофейным миноносцем было бы неплохо загнать в док, как туда освободиться, может и его удастся восстановить. Тогда в во Владивостоке появится хоть один нормальный контр, -контр А ваш крейсер единственный, которому там делать пока нечего. Вот давайте так это и оставим. Отворачивайте. «Ну, Север Федорович, ну ведь саму в руки идет», – просительным тоном начал Стэмман но был прерван самым бесцеремонным образом. Сбежание не только позволило артиллеристам-богатыря капитально расковырять Ицукусиму, но и дало возможность японцам достать, наконец, крейсер по-серьезному. Старый наводчик еще более старого орудия главного калибра на Ицукусиме в который раз за день проклинал судьбу начальства и демонов со всех концов света. Его орудие прекрасно подходило для обучения кадетов и будущих артиллеристов главного калибра новых броненосцев, Но было еще вполне адекватно и для обстрела берега, чем и должны были заняться корабли пятого боевого отряда при планируемой высадке десанта, который начинал готовиться японский флот. Но для морского боя с современным крейсером оно никак не годилось. А ведь был же план перевооружить все три старых крейсера новыми восьмидюймовками Армстронга. Будь сейчас в общем залпе таких три орудия, богатырь бы вообще не рискнул связываться со стариками. Но, к счастью, для русских все средства были вложены в покупку новых кораблей и модернизацию армии. В очередной раз, выругавшись, старик по меркам молодого японского флота за 40 уже старик, сверхсрочник рванул на себя шнур, производящий выстрел. И Цикусима в очередной раз не, кстати, подбросила на волне в тот самый момент, когда снаряд покидал ствол орудия. И лег бы он, как бы ему предначертано, богами артиллерии и баллистики, С перелетом в милю, а то и больше. Не попадись ему на пути, грузовая стрела грудмачты богатыря. Через три минуты снаряд с богатыря, разорвавшись на барбете орудия главного калибра и цукусины. поставил точку в его длительной и не слишком успешной карьере. Многотонный ствол орудия немного подбросило, он искорежил и намертво заклинил механизмы наводки и отката. На «Богатыре» взрывом снаряда весом в пяток сотен килограмм сорвало и подбросило вверх многотонную стрелу избила стенгу грот мачты. Если стрела, медленно и величественно кувыркнувшаяся под оторопилыми взглядами русских моряков, безвредно упала за борт, то 10-метровая стенга, стенга рухнула поперек палубы, попутно придавив сети 75-милитрового орудие, к счастью, без расчёта. Стальной дождь прошелся по всей корме крейсера – проведил расчет правого 67-го орудия, стоящего на верхней палубе, и изрядно изрикошетил последнюю трубу. Весь крейсер водоизмещением в 6000 тонн содрогнулся. Находившимся во внутренних отсеках показалось, что исполинская рука схватила его за мачту и как следует встряхнула. Через десяток секунд 120 миллиметровый снаряд разорвался на мостике «Богатыря», окатив боевую рубку градом мелких осколков. Не будь амбразура рубки, исходя из печального опыта варяга, заужена до трех дюймов, внутри нее сейчас перебила бы половину личного состава, что неоднократно случалось в ту войну. Но и более узкой амбразуры не хватило, чтобы в рубке рулевой упал с пробитой грудью, а штурман схватился за левую руку. В полосе котельного железа, которым за наименем тонкой брони заблендировали амбразуру, позже нашли два десятка застрявших осколков. После отправки отчета об этом инциденте в Петербург появился шанс, что и рубки на всех остальных кораблях русского флота тоже будут доработаны подобным образом. Поведение Руднева и Стэммана сейчас было диаметрально противоположным. Если Руднев рычал и матерился, то Стэмман был абсолютно невозмутим и спокоен. Позже, во Владивостоке, младший богатыря Бутаков долго пытался доказать в компании офицеров, что явственно слышал, будто Рудню кричал что-то про котенка, к которому приходит песец. Естественно, что ему никто не поверил, и господа офицеры сами не дураки поругаться, дружно высмеяли, высмеяли эту прикладную зоологию. Рудню успел набрать воздух, чтобы проорать приказ, затоптать эту гадскую груду японского водопотопного металлолома в воду по самой клотик. Но Стэмон успел первым. «Все, Федорович, пожалуйста, вы были абсолютно правы, спокойно и невозмутимо, даже как-то сленцой произнес Стэмон, как будто вокруг него не разрывались снаряды, а на рострах не разгорался пожар, вызванный очередным попаданием невест, как прилетевшего с хоседаты снаряда. Утопление этого антиквариата не стоит искать повреждения богатыря. К тому же я думаю, что головной получил достаточно, чтобы больше беспокоиться о своем выживании, чем о преследовании нашего транспорта». «Прикажете снова разорвать дистанцию до 50 10 кабельтовых?» Руднев медленно выдохнул. Вдохнул снова и, слегка успокоившись, произнес. «Да, отрывайтесь и давайте спокойно, без лишнего азарта. С дальней дистанции попробуем еще раз объяснить нашим японским коллегам, что вдвоем им лучше не пытаться нас преследовать. Если опять полезут, тогда еще раз пойдем им навстречу. Но терпеть их огонь сейчас, когда...» Подставшая пара вышла из тени флагмана. Нам и правда ни к чему. К повороту. И, Александр Федорович, спасибо, что не дали мне поддаться азарту. Лена поворачивает на нас. Неожиданно донесся тихий крик сигнальщика, который как-то кривовато, привалившись к броне, продолжал наблюдать за горизонтом в бинокль через щели рубки. После боя он доплелся в лазарет, зажимая проникающую рану в боку и шатаясь от изрядной кровопотери. На вопрос лекаря Голубчик, что же ты раньше не пришел-то? Почти теряющий сознание матрос ответил, да неудобно было оставить пост во время боя. Позже, в Владивостоке, при разборе выхода в море, командир Лены, рейтенант Рейн, пытался убедить Руднева, что он близко к сердцу принял впечатляющий разрыв, имевший быть место, как ему показалось, на карме богатыря, и последовавший за этим пожар. Но Руднев, безжалостно разложив по косточкам его поведение, показал, что на самом деле лейтенанту наскучило просто конвоить пленный транспорт. Он пошел на прямое нарушение приказа, в бой не ввязываться, предпочел не разглядеть за дымом, поднятый на фокмачте богатыря приказ вернуться к охраняемому транспорту. И нагло пристроившись к элеватор крейсеру, открыл огонь из своих 120-мм с предельной для них дистанцией. Действия Лены окончательно утвердили Катаок в мнении, что после того, как соотношение сил изменилось с 3 к 1 на 2 на 2, преследование лучше прекратить до прихода по отставшего Чиен и Ена. В результате командир Лены был жестоко наказан. Его перевели из временных командиров Лены в постоянное. Кроме того, Руднев отправил в Петербург представление на повышение этого, по его выражению, на Нельсона в чине до капитана второго ранга. Позже в кругу офицера Владивостока стало ходить высказывание контр-адмирала по этому поводу. «Любой, выполнивший мой приказ и уклонившийся от боя, заслуживает меньше моего уважения и поддержки, чем тот, кто, нарушив таковой, в бою и ввязался и победил». Чиен-Иен до заката не успел приблизиться на расстояние ведения огня, а в темноте Котаука предпочел отвернуть и сопроводить в сосебо искалеченную Ицукусиму всем отрядом. «Ночной бой этого ты...» Более быстрые и маневренные богатыри и даже Лена имели больше шансов всадить мину в видимый на закатной стороне Чен иен чем получить от него 12-дюймовый снаряд, оставшись на фоне темного неба в восточной части горизонта. По прибытию в и Цикусима заняла док на полтора месяца. Богатырю потребовался недельный ремонт с заменой стенги мачты, 1-6-дюймового орудия и восстановлением палубного настила проломленного упавшим рангоутом. Заодно 6 мм пушек были заменены на пару шестюдимовок, что довело бортовой залп до 9 стволов. Дальнейшее возвращение во Владивосток прошло без всяких событий, если не считать таковыми встречу с громобоем на рассвете. А по возвращению Руднева ждали плохие новости. Встречавший его на пирсе гаут после поздравлений с удачным походом огорошил новости. Сиволод Федорович, ваши варяжцы совсем распоясались от безделья. Лейтенант Балк, так тот вообще чиновника железнодорожного ведомства колежского секретаря Петухова застрелил. Сейчас под стражей в гостинице».